Глава восьмая Утром Ярослава с чертями встретилась у порога домика. Откровенно говоря, девушка даже не ожидала увидеть маленьких проказников, думала обманут. А потому собиралась в лес особо тщательно. Взяла несколько зелий, надела брюки, те самые дорожные, магически заговорённые. Сверху надела тунику. Во-первых, точно не перепутают с мужчиной, во-вторых, у неё были шикарные глубокие карманы. В них-то девушка и положила пузырьки с зельями, а колбус хрон с Герой повесила на шею, обмотав горлышко шнурком. Чуть ниже спускался шнурок с амулетом от нечисти. С собой же Яра прихватила небольшую записную книгу с самыми нужными сложными заклинаниями. Большую часть она знала наизусть, но есть и такие, которыми пользовалась редко, так что опасалась ошибиться. Лучше перестраховаться, чем потом пополнить списки без вести пропавших магов в этом проклятом лесу. Вот, например, заклинание поиска дороги домой. Оно же универсальное. Но для таких, как Яра, магов с даром жизни, есть специальное, чуточку другое. Не просто помогает выбрать путь, а буквально показывает тропку, по которой будет безопасно передвигаться. Другим магам такие заклинания были недоступны. Произнести-то они его могли, а вот увидеть то, что должно, увы, нет. «Доброе утро!» Широко улыбнулась Яра, завидев чертят. «Тьфу!» Нашла, что желать. Казя закатил глаза, а Лютик нарочито поклонился и пожелал. «И вам, Ярослава, всего наихудшего!» «Что?» «А что?» Лютик, выпрямившись, похлопал глазами. «Вы поприветствовали нас, как привыкли. Я ответил любезностью». «Это черти так друг другу удачного дня желают?» «Да не только черти», — поскреб подбородок Казя. «Но принцип ты поняла верно». «Какие же вы всё-таки!» Ярослава покачала головой и уверенно пошла вдоль домика в сторону леса. «Ну что, где лучше всего в лес входить?» Казя за спиной девушки досадливо прицокнул. «Смотри, какая! Всё-то она знает! Ведь и правда, если войти в лес с нужной стороны, и дорога будет легче, и тропка шире, и лес мешать не будет передвижению!» А если пытаться заходить в любом месте, как, собственно, делает большинство людей, то сам лес козни строить начнёт. Грибы спрячет, ручья не услышишь, даже мимо проходя. А враг неожиданно на пути появится. Даже нечисти вмешиваться не нужно. Лес, он ведь живой организм. Когда к нему с уважением, то и он добром отвечает. — Прямо иди, до кромки леса! — вздохнув, начал говорить чертёнок. — Там тропка будет. «По ней немного пройдём, и вход увидишь. Думаю, уж ты-то не перепутаешь». Лютик, широко распахнув глаза, посмотрел на брата. «Ты чего её погиблой тропе вести решил?» — одними губами спросил он. «Ну», — развёл руками Кази. «Там тоже вход. Я даже не соврал». Людь, на мгновение остановившись, хлопнул себя лапой по лбу. «Это надо ж какой упрямец!» Мало ему было просто следовать плану, еще и гиблую тропу выбрал. Нет уж, в этом Лютик участвовать отказывается. С тихим хлопком чертенок исчез, оставляя Ярус сказей. Куда это он? Повернувшись, удивилась Ярослава. Да кто ж его знает? Может, вспомнил, что цветуечки свои не полил, будь они неладны. А может, в деревне что понадобилось? Мало ли что в голову сбрело младшенькому. Мы, знаешь ли, не ходим парочка неразлучно. Взрослый чай. Яра, пожав плечами, отвернулась. И правда, какая ей разница, куда смылся чертенок. Да она, собственно, не удивится, если и второй вот так же исчезнет. Отчего-то девушка даже не сомневалась, что на уме у хитрого черта припасена парочка сюрпризов для нее. Недалеко от первого ряда деревьев Яра и правда приметила тропу. Старая, почти вся заросшая, она избивалась вдоль кромки и чуть в стороне от того места, где они подошли к ней, разветвлялась. Один конец тропинки уходил в сторону деревни и терялся среди густой травы. И еще два рукава разбегались в разные стороны вдоль деревьев. Не спрашивая более укази, что с важным видом вышагивал рядом с ней, девушка уверенно направилась к развилке. «Куда?» — взвился чертенок. «В другую сторону нам!» Я сделала вид, что и не слышала. Пройдя порядка пары десятков метров, она встала ровно в центре пересечения дорог. «Ярославка, ну чего удумала? Сказал же, где вход!» Судя по тому, как Кази суетился, Яра всё делала правильно. Поэтому, тихонько хмыкнув, девушка присела на корточки и положила ладони на землю. «Ты чего это? Магичить собралась? У леса? Совсем умом тронулась ярко!» «Сам-то овца!» — недовольно буркнула девушка, прикрывая глаза. «Не мешай!» Кази возмущённо засопел, но предпочёл промолчать. Если эта юродивая рискует к магии взывать у брошенного леса, кто ж ей виноват-то? Сама себе на голову приключения ищет. Да и где? На пересечении дорог. Вообще ничему ее в этой хваленной академии не учили. Яра, более не обращая внимания на своего лохматого спутника, молча шевелила губами, произнося заклинание. Но как бы Кази ни старался, он так и не услышал ни одного слова. Тфу магичку эту! Чертенку только и оставалось, как наблюдать за девушкой. Наверное, если бы он пристально не следил за ней, то и не заметил бы, как девичьи плечи сначала будто окаменели, а потом вздрогнули. Ярослава резко поднялась и, сложив руки на груди, посмотрела на Казю. «Ты куда меня завести пытался?» «А куда пытался? В лес. Ты же вроде сама хотела». Казя засуетился, взгляд забегал по сторонам, хвост начал плясать, поднимая пыль с узкой тропы. «В лес-то я хотела». Но по дороге умерших ходить. Спасибо, Казенька. Без тебя, пожалуй, прогуляюсь. Прищелкнув языком, Яра уверенно направилась по тропинке дальше, даже не оглянувшись в ту сторону, куда изначально предлагал ей сходить чертенок. Каков шельмец! И это с ним! Она вчера так мило сидела на кухне и пила чай. Подумать только! Возмущение кипело и бурлило, да так и не находило выхода. На свою голову Казя решил быть крайне честным чертом. «Я не мог не попытаться», — фыркнул он в спину уходящей девушки, за что и поплатился. Яра, тут же развернувшись, сложила пальцы правой руки в хитрую фигуру, и Казимир вдруг почувствовал, какой тяжелой стала его голова. «Яр! Ярославушка! А что ты сделала-то?» Подняв дрожащую лапку, Кази попытался потрогать свою родную макушку, но встретил препятствие. «Яра! Яр, это чего?» «Древороги!» Осмотрев дело рук своих, Ярослава еле сдерживала хохот. «Древо чего?» Казя закрутился на месте, уже двумя лапками, изучая, что там у него на голове выросло. Кривенькая, шершавая, тяжелая и... и... грушей? Никогда еще глаза чертенка не были столь велики. «Ярок хозяину в гости бы тебя! Ты что, мне на голове грушу вырастила?» «Нет! Ну, почти нет!» Все же, не выдержав, Ярослава рассмеялась. Она хохотала до слез, держась руками за живот не в силах прекратить. И чем больше чертенок ворчал и крутился на месте, тем сильнее ей хотелось хохотать. Естественно, в момент такого веселья ей было совершенно все равно, что к ее дому пожаловали новые гости что парочка деревенских мужиков услышали её заливистый смех и даже смогли разглядеть рядом с ней странное существо, покрытое мехом и с двумя кустами на макушке. И тем более Яра не видела, как они, переглянувшись, нахмурились и о чём-то говоря ушли во своясье. «Ярослава!» — вызверился Казя. «Я тоже не могла не попытаться», — беря себя в руки, ответила магичка. «Очень хотела вырастить тебе рога, но что-то пошло не так». «Не так! Не так! У меня на голове груши растут! Что мне с ними делать теперь?» «Есть?» Еще раз хохотнув, Ярослава, развернувшись, продолжила путь уже с гораздо более легким настроением. «Подумаешь, пошутил черт, а она ответила. Будет знать, как злить дипломированного мага». «Да мне же стыдно в лесу показаться будет, Яра! Убери свою грушу сейчас же!» Казя обогнал девушку и преградил ей путь. Он хмурился, взгляд его был откровенно злым, но деревья в виде рогов — слишком уморительное зрелище, чтобы воспринимать чертенка всерьез. «Будет тебе, казенька, уроком. Подлянки устраивать не только черти умеют». Сорвав одну из небольших спелых груш с головы кази, Яра пошла дальше, попросту обойдя застывшего черта по траве. А тот вдруг сдулся, как воздушный шарик, и молча поплелся за ней. «А куда ему еще? Домой?» Лютик засмеет. «В лес? Так не приведи хозяин с лешим встретиться. А еще хуже с белкой. Первый просто высмеет, а рыжая зараза всему лес уже растреплет и приукрасит. И не смотри, что вчера вечером они с Лютиком ей две пригоршни орехов принесли, чтобы она прекратила про них всякие непотребства рассказывать. Подумаешь, всего разик увидела, как Кази депиляцию пытался делать. Жарко, между прочим». А понарассказывала-то, и черт он лысый, и бес плешивый, и вообще проспорил что-то брату, а теперь тот у него шерсть выдергивает. А на днях? На днях до чего дошла? Сказала, что они извращенцы. И кому? Джинам. А у них с Лютиком, между прочим, сделка с джинами должна была состояться. Хорошо иметь две ипостаси. Теперь в одной шкуре ходить придется, пока на второй шерсть не отрастет. А то все увидят, что Белла была недалека от истины. Не просто всякие сплетни глупые разносила по лесу, а вполне себе свежие новости. Так ведь и в остальную чушь белкой сказанную лесной народ поверить может. А тут, даже если увидит его рыжая прохвостка с грушей на голове, он всегда сможет сказать, что это все магичка виновата. Но для этого к Яре поближе держаться надо, а то магичку-то и не знает еще никто. Яра, в свою очередь, особо и не обращала внимания на идущего позади Казю. Идёт и идёт, вздыхает и ладно. Ничего страшного с ним не случилось. Вообще она хотела ему осязаемую иллюзию рогов сделать, чтобы он понял, кем она его считает. Козлик какой, завести в ловушку хотел её. Но получилось, что получилось. То ли родная магия злую шутку сыграла, и вместо рогов два кривеньких деревца появились, то ли лес брошенный шалит и магические потоки сбивает». Но груша в ладони ощущалась вполне настоящей. Пахла тоже очень даже съедобно, вот только пробовать её вовсе не хотелось. Мало ли что. Да и пусть с ней, с той грушей, исчезнет через час. Ничего опасного для чертёнка не случилось. Так, урок небольшой. А вот подумать Яре было о чём. Чего только стоит воспоминание, такой дорога ощущалась при изучающем заклинании. Никогда такого Ярослава не чувствовала. Злая энергия, цепкая, кусачая, будто сама дорога злом пропиталась и в лес вела не по-доброму. Опасностью так и веяло от нее. А стоило заглянуть в воспоминания пути этого, как сразу становилось понятно, что в лес-то по нему ходили, вот только назад не возвращались. Интересно, это пресловутые аномалии магические злую шутку спутниками играют, или все гораздо больше, и в народе брошенный лес гиблом не просто так называют? Да не местный народ, не жители деревни, а маги межмирья так говорят. Дорога, причудливо изогнувшись, вдруг нырнула между деревьев, уводя за собой в лес. Вспомнив то, что видела про этот путь, Ярослава уверенно шагнула за первый ряд деревьев. Ну, здравствуй, брошенный лес. Пора познакомиться. Знакомство с лесом происходило небыстро. В первый раз в компании сказей я разошлась недалеко. Слишком было все необычно. Интересно, а еще опасно. Нет, лес сам по себе не пугал девушку. Он, конечно, был не совсем привычным. Например, в то время, как в деревне, да и вообще на Келлинсе, стояла ранняя весна, в лесу уже вовсю чувствовалось лето. Это было видно по растениям, по тем грибам, что временами встречались на пути Яры. Ощущалось в самом воздухе. Аномалия? Возможно, но не самая плохая. Если бы люди не боялись ходить в лес, справедливо боялись, нужно заметить, то он мог бы их весной кормить не только мясом диких зверей, но и ягодами, и грибами, и даже и дикими яблоками. Да, и такие деревья встречала Яра, как и небольшие, пока еще зеленые яблочки. Чуть крупнее ранеток на родной земле, но ну, очень похожие. Опасно в лесу было не из-за его аномалий, с которыми Ярослава пока мало сталкивалась, кроме самой очевидной. Лес был не просто брошенным. У него не было духа хранителя, как и заброшенный дом, издалека еще крепкий и даже красивый, но стоит присмотреться, становятся видны изменения: отсутствие стекол в окнах, рисунки на стенах, нарисованные не самыми талантливыми и грамотными художниками, подпаленные из-за досужих ручонок-хулиганов, покосившиеся двери. А стоит зайти внутрь и понимаешь, всей кожей чувствуешь нет души у дома. Не осталось. И мурашки бегут по коже, колкие, неприятные, будто предупреждают, не ходи дальше, плохое тут происходило. Вот и с лесом так же. Стоило зайти чуть глубже, и чувство опасности буквально окутывало, не давая вздохнуть, мешая мыслить рационально, давя, путая мысли и вызывая желание бежать, куда глаза глядят, только бы подальше отсюда. В первый раз именно из-за этого чувства Яра не пошла далеко вглубь. Прогулялась вдоль деревьев, следя, чтобы просветы были видны, да и отправилась домой. Может быть, лес и не смог бы причинить ей вреда. Уж магу жизни с огромным резервом не стоит бояться растений. Но то травы да деревья, земля. А что делать с обитателями леса? А в том, что он густо заселен, не приходилось сомневаться. Магия не обманывает. Казя мог бы, у него ягодка даже спрашивать не стала, но стоило найти сгустки остаточной магии, как она не поленилась считать информацию. Магии тут было много, как и магических существ. И если Яра не ошиблась, а она была уверена, что права, то жители эти лесу были чужды, не родные, не местные. Но хозяина нет, и они нашли тут пристанище. А значит, работы будет гораздо больше, чем думалось. Дождавшись, когда с головы исчезнут груши, Яра, не прощаясь, свернула в сторону дома. Чертенок не стал настаивать на компании, вздохнул с облегчением и исчез с привычным уже хлопком. Однозначно стоило навестить старосту. Вот только встретиться с ним не получилось. Сначала Яра была удивлена, найдя у порога дома ведро, судя по записке, со святой водой. «Помогает от нечисти». Было выведено на бумаге крупными, по-детски кривыми печатными буквами. Пожав плечами, Ярослава решила, что не стоит отказываться от подарка. Не на нее вылили, и то спасибо. В деревню она отправилась после обеда. Проходя мимо главной площади, остановилась, подивившись тому, что на каменной сцене складывают кострищи. Странный народ, но спрашивать, для чего это им не стало. «Госпожа могиня!» Вдруг кто-то похлопал её по плечу. «А чего это вы?» «Что?» Обернувшись, Яра увидела молодого паренька. Щербатая улыбка, соломенные вихры торчат в разные стороны и хитрый прищур глаз. На вид лет 13, не больше. Хотя кто их и деревенских знает. «Чего говорю, погулять вышли?» «Нет», — не смогла сдержать улыбку в ответ. «Старосту ищу. Не знаешь, где он может быть?» Да уехал дядька родим. Вчера еще в город подался. Только успел народ собрать, предупредить насчет вас. Да на телегу сел и в дорогу. Вызвали его по делу какому-то». «А насчет меня что сказал?» «Ну, как есть, так и говорил. Гостья вы наша. Издалека прибыли. Лес изучать собираетесь». Успокоил мамку мою, а то все батю пилило, мол, «Ведьма в деревне, ведьма». Беду кликала. «Какая же я ведьма?» Рассмеялась Яра. «Меня вон и святой водой поливали, и батюшка ваш святым словом проверял. Разве ведьма прошла бы проверку такую?» «Да, кому это важно? Бабы!» Паренек махнул рукой с таким важным видом, будто уже успел узнать, кто такие те самые бабы и как тяжело с ними может быть. Нет, возможно, знал по-своему. Но точно не ему говорить это слово с интонациями пожившего мужчины с опытом, как минимум, Дон Жуана. «А это у вас что?» «Жечь кого-то собираетесь?» «Зачем кого-то? Праздник скоро, день особенный. Чучело ведьмы сжигать принято!» От сказанного ужаса с добродушной улыбкой уярые волосы на затылке приподнялись. «Ничего себе праздники у них! Это вам не масленицу сжигать, зиму прогоняя. Ведьму?» Нервный смешок сорвался с губ девушки. «Хорошо, что я не ведьма». «И правда», — паренек расхохотался. «Неудобно, как получилось бы. Хорошо староста успел всё рассказать. Хотя наши-то не все поверили, что вы могиня, но решили понаблюдать за вами». «Да уж, и правда хорошо, что Родим поговорил с жителями деревни». Яра, чуть нахмурившись, обвела взглядом главную площадь и решила более не привлекать внимания народа. «Ладно, спасибо тебе, а то искала бы старосту до вечера. Пойду тогда кушать готовить». Распрощавшись с мальчишкой, имени которого так и не узнала, Ярослава поспешила вернуться к себе. Раньше, чем вернется родима в деревню, с жителями разговаривать не имело смысла. Она чужая здесь. Даже после слов старосты все равно приглядывать собрались. Так что лучше не провоцировать народ на необдуманные поступки. Ведьму они сжигают. Праздник. С ума сойти можно. Хорошо, что сюда на отработку не отправили Аннушку. Девушка она была милой, общительной. Но как ведьмочка люто сильной, и из-за своих сестер даже представить страшно. А ведь могла и она тут оказаться. Ведьмы из любого мира с природой связаны, даже если черные они. Все силу извне берут, вовне и отдают. Вот был бы сюрприз местным жителям, когда над их деревней девица на метле летать бы начала. Вспомнив, сколько времени нужно Родиму, чтобы добраться до города, Яра приняла решение, что лучше лес будет потихоньку изучать. Ходила каждый день туда. Защиту надевала посильнее и гуляла уже без страха лишнего. Изучала, даже примерную карту для себя рисовала. В одну из таких прогулок нашла она дивную полянку. Небольшую, но достаточную, чтобы на ней можно было полежать, отдохнуть. Да и деревья рядом были хорошие, светлые, злом не отравленные. Изучив ту поляну несколько раз, всё проверив и перепроверив, Ярослава решилась. «Здесь», — она зарылась пальцами в густую траву. «Здесь, Гера, твой новый дом будет». «Допрыгался, братец!» Изя закатила глаза, смотря на текст на мониторе ноутбука. Да, полночи думать, как его братья могли бы обхитрить Яру, как автору нашептать парочку гениальных идей, а она вон чего взяла и наколдовала. И это ведь читатели не знают, что дальше. А ему изи каково. Он же уже понял, что фантазию автора из работы фиг остановишь. Вот и получается, что Лютик не предатель вовсе, а самый дальновидный чертенок. Чего опять фырчишь, чудище? Сделав вид, что говорит сама собой, уточнил автор. Ей было сложно свыкнуться с видом её муза. Ну, какая по большому счёту разница, как он выглядит? Главное, с ним текст пишется легче. И фантазия так и бьёт ключом. Просто нужно время, чтобы привыкнуть к чертёнку. Ну и не хотелось бы, чтобы семья знала, что у неё появился такой друг. Чего доброго организуют ей отдых в местах с добрыми улыбчивыми докторами и мягкими комнатами. «Меня зовут Изя», — чертёнок тяжело вздохнул. «Когда ты уже запомнишь?» «А фырчу, потому что встрял, Катенька. Интересно, что дальше Яра сделает?» «А ты не читал еще? Вот, смотри». Леснув пару страниц, автор показала Изи свои наметки и теперь ждала, когда ее помощник дочитает вторую часть главы. «Ах, ха-ха-ха, Древорок! Ой, не могу! Ой, умора!» Изи покатился со смеху, потирая лапки. Ему пришлось совсем чуть-чуть подсказать, где можно подправить несколько предложений, чтобы получилось совсем весело. Сегодня Чертенок однозначно понял, что каверзы приятно подстраивать не только для Ярославы, но и, в принципе, всем героям истории. А уж если они с автором на одной волне, то вон чего творят. Даже черт с эпиляцией получается. Сейчас Изе было интересно только одно — рискнет ли Казе показаться во второй шкуре своей? Кажется, всем было бы забавно посмотреть на черта лысого.